Глава 31. Вероника. Остров медальон. Он может жить в моей комнате, решительно заявляю я Тери по дороге на базу. Мы устроим ему маленькое гнёздышко. Вы займитесь его гнездом, Вероника. А я посмотрю, какая рыба осталась у нас в кладовке. Нам нужно как можно скорее его покормить. Пингвинёнок прижался ко мне. Его ноги обессиленно свисают. Головка падает мне на грудь. Я несу его обратно через гостиную, шепча всякие милые пустяки и не обращая внимания на рассерженные лица Майка и Дитриха. Как раз перед тем, как закрыть за собой дверь спальни, я слышу, как Дитрих говорит Майку: "Оставь её в покое. Бедная птичка, вероятно, всё равно погибнет". Я прижимаю бедную птичку к себе поближе. "Ты не погибнешь", уверяю я его. Он не отвечает. Куда я могу его положить? Я осторожно опускаю его на свою кровать, судорожно соображая подходящее место. Малыш в полусогнутом положении, его глаза прикрыты. Мои пустые чемоданы сложены у одной из стен. Я наклоняюсь, и моя спина поскрипывает в знак протеста. Подняв самый маленький чемодан, открываю его на кровати, рядом с изножем. и выстилаю дно чемодана бирюзовым шерстиным кардиганом с золотыми пуговицами и кладу пушистого сиродку внутрь он тут же падает на живот розоватая жидкость сочится из-под его хвоста не беспокойся о кардигане говорю я ему у меня есть ещё два таких же в других цветах но пингвинёнок И близко не выглядит виноватым. Если бы я умела понимать настроение пингвинов, а я верю, что могу. Я бы сказала, что птенец в полном недоумении. Он такой же мягкий и безкостный, как тряпичная кукла. И правда, трудно поверить, что это не плюшевая игрушка. Я сажусь рядом с ним, глажу его, Надеюсь, что это его успокоит. Позже я соберу на улице немного камней, ракушек или шайника, чтобы птенец чувствовал себя как дома. Появляется терьри с миской розовой каши с резким рыбным запахом. О, я вижу, вам пришлось пожертвовать кардиганом, замечает она. Мы могли бы дать ему старое одеяло. Всё это сущие пустяки. Что вы принесли ему поесть? Консервированный тунец. Я разогрела его и добавила немного воды. Надеюсь, ему понравится. В любом случае, ему пойдёт на пользу, если мы сможем хоть немного его покормить. Тери садится на кровать с другой стороны чемодана, так чтобы он был между нами. Затем достаёт из кармана маленький шприц. Он из лаборатории. Ну что? Давайте попробуем. Она наполняет шприц и машет им перед клювом птенца. Он не проявляет особого интереса. Он полностью обессилен. Действительно ли он хочет жить? спрашиваю я себя. Я ведь заранее решила за него, что он хочет. А это было очень неправильно с моей стороны. Как я и опасалась, комментирует Тери. Придётся кормить его силой. Я внимательно рассматриваю тарелку с мерзким месивом. Надеюсь, нам не придётся кормить его собственной отрыжкой. В этот момент я начинаю спрашивать себя, на что я готова пойти ради этого несчастного существа? Ну уже, Патрик, уговаривает Тери. Однако птенец не проявляет никакого интереса к еде и выглядит ослабленным. «Давай, Патрик!» «Патрик, ну же!» «Настаиваю я!» Терри осторожно приоткрывает клюв большим и указательным пальцами. Прежде чем он успевает сообразить, она выпускает несколько капель смеси ему в глотку. Затем закрывает его клюв и сжимает его пальцами. Маленький Патрик извивается и дёргается, потом глотает. Мы наблюдаем, как шишка у него на шее опускается вниз, а затем благополучно направляется в живот. На мгновение птенец выглядит оскорблённым нашей наглостью, но вдруг до него доходит. Он голоден. А это съедобно. Поэтому всё это недостойное дело идёт ему только на пользу. Патрик широко раскрывает клюв, явно намекая на добавку. Тери поворачивается ко мне с торжествующей улыбкой. Ну вот и первое препятствие позади. Я радостно хлопаю в ладоши, потрясаю ще от Тери. Молодец. Ничего особенного, скромно отвечает она, ставя миску на кровать. Затем протягивает мне шприц. Итак, это ваш птенец. Вы его и кормите. Дважды просить ей не приходится. Я набираю в шприц доброе количество рыбной смеси и выпускаю её в открытый клюв Патрика. На этот раз он проглатывает еду гораздо охотнее. И снова открывает клюв. Мы по очереди кормим его из шприца. Когда он съедает достаточно, мы с Терри пожимаем друг другу руки. Спасибо вам, Терри. И вам, Вероника. Я рада, что вы настояли на своём. Он стоит того. Так ведь, маленький Патрик, спрашивает она нашего нового подопечного. Он уже кажется более окрепшим. Я уверена, что вижу, как в его глазах зажглась искра решимости, пробудилась воля к жизни. Он в самом деле хочет жить и приложит к этому все усилия. Он докажет всем, что у него есть шанс. Характер здесь есть не только у меня. Я по-прежнему ежедневно наведываюсь в колонию пингвинов, чтобы побыть с другими птицами, но не надолго. Пингвинёнок Патрик стал моей главной заботой. Теперь я знаю, где найти любую рыбу, помимо тунца, есть замороженная треска, сельдь и рыбные палочки. Когда они размораживаются, я удаляю кожу, кости или тестов в зависимости от продукта. Разогреваю пищу в духовке, тщательно разминаю её с водой и подаю прямо в клюв Патрика с помощью шприца. Это редкое и приятное чувство заботиться о ближнем. Тари попытается достать ему немного криля, потому что это пережёванное родителям то, что он ел бы в дикой природе. На некоторых островах есть рыболовы. Я бы не стала с ними связываться, сообщила она. Всё так неоднозначно, когда дело касается рыбной ловли. Чрезмерный вылов рыбы одна из крупнейших угроз будущему пингвинов. И если всё-таки так мы поможем нашему Патрику, тенец с каждым днём набирает силы, большую часть дня Он проводит, завернувшись в бирюзовый кардиган в чемодане, который теперь лежит на полу. Ему нравится играть с золотыми пуговицами. Думаю, ему, как и любому ребёнку, очень нравится их круглая форма и блеск. Патрик сидит по моей спальне и ненадолго выглядывает в гостиную. Конечно, он не может сам открыть дверь. и не умеет стучать, чтобы ему открыли. Если он хочет выйти, то просто ждёт, прижавшись к двери. Это меня тревожит, потому что так кто-то может его раздавить или резко откроют дверь с другой стороны. Однажды Дитрих практически сделал это. Я предложила нам каждый раз, прежде чем открыть дверь, кричать. Пингвина нет, но на память людей полагаться нельзя. Тери говорит, что это вопрос жизни и смерти, чтобы у него не развилась агорафобия. Поэтому мы должны позволить ему свободно перемещаться по всей базе. Так что мне пришлось смириться с тем, что теперь большинство дверей внутри здания будут открыты. Сначала это раздражало, но теперь я почти привыкла. Пингвин Патрик вовсю пользуется своей свободой и охотно бродит там, где ему вздумается. К сожалению, Патрик, как и его тезка, никогда не слышал об элементарной гигиене. Небольшие происшествия то и дело происходят повсюду, поэтому приходится постоянно орудовать шваброй. Если бы Эйлин была бы здесь... То эта обязанность была бы возложена на неё, но поскольку учёные отсутствовали в полевом центре большую часть дня, убирать приходится мне. Мне совершенно не нравится таскать повсюду ведро с водой, но долг зовёт. Я с удивлением отмечаю, что принимаю этот вызов без тени сожаления. Ещё сильнее меня поражает, что пингвинёнок, похоже, проникается ко мне симпатией. Когда я беру его на кровать, он заползает мне под локоть и прижимается. Я понимаю, что любой детёныш будет искать что-то тёплое, к чему можно прижаться, но всё равно не могу не радоваться тому, что это тёплое я. Это прелестное создание даже не противится, когда я купаю его в тазу. Кажется, он воспринимает это Как игру. Пингвинёнок опускает голову в воду и выныривает обратно и совершённо очаровательный щёлкает клювиком. Затем он отряхивается, разбрызгивая капли воды во все стороны. Я мягко ругаю его за то, что меня намочил, но на Патрика просто невозможно злиться. Терри продолжает помогать мне с кормлением, но большую часть дня её нет дома. по возвращении она всегда первым делом спешит в мою комнату, чтобы проверить, как дела у Патрика. Время от времени она измеряет и взвешивает малыша и часто фотографирует нас двоих для своего блога. А вы заметили, спросила я вчера за ужином, что пингвинёнок откликается на своё имя. Он вытягивает крылья, И округляет глаза всякий раз, когда мы произносим Патрик. А иногда даже приоткрывает клюв? Да, заметила, ответила Тери. Мы правда часто произносим его имя. Иногда вы называете маленькая сосиска, замечаю я. Но на это он никак не реагирует. Он реагирует только на имя Патрик. Птенец Не понимает, что это имя. Влезает Майк, не скрывая насмешки. Вы слышали о собаке Павлова? Подождите-ка. Да, слышу колокольчик, отвечаю я. Ха-ха, очень остроумно. Дитрих берет на себя смелость пояснить. Как вы помните, Вероника, Павлов всегда звонил в колокольчик, прежде чем покормить своих собак. Собаки быстро начали ассоциировать этот звук с едой. Так что спустя какое-то время один только звон колокольчика вызывал у них слюноотделение в предвкушении еды. Ну, вероятно, то же самое происходит и с вашим Патриком. У детёнышей пингвинов очень тонкий слух. Они способны различить крики своих родителей сквозь все шумы на лежбище. Вы, замещающий родитель Патрика, и вы Приzносите его имя всякий раз, когда его кормите. Неудивительно, что он так быстро запомнил это имя. Майк кивает. Это всего-навсего рефлекс. Майк пытается всячески скрыть любые проявления человечности. Он называет Патрика этой птицей. С самого начала он был уверен, что мой пингвинёнок погибнет. А мы все знаем, как он ненавидит ошибаться. Но иногда, когда Майк думает, что никто не видит, я замечаю, как он протягивает угощение нашему новому жильцу. И в такие моменты на его лице можно заметить невиданную вещь нежную улыбку. Будни пингвинов. 26 декабря 2012 года. Но и Рождество выдалось в этом году. Мы попытались хотя бы символически отметить праздник. Приготовили вполне приличный рождественский ужин, а вечером развлекались настольными играми и распеванием рождественских песен под записи с CD-плеера Дитриха. Но главная новость теперь у нас есть собственный домашний пингвинёнок. Он потерял родителей, что, к сожалению, не редкость на острове Медальон. И хотя в привычных обстоятельствах мы бы даже не подумали самостоятельно выхаживать такого малыша, но пока у нас есть дополнительные руки и горячее желание Вероники его спасти, мы готовы на это пойти. Будет очень любопытно изучать его поведение и наблюдать за его успехами. Тенец, мы назвали его Патрик. Крепкий парень. Он весил какие-то 510 г, когда мы нашли его на прошлой неделе. но с тех пор стал весить почти вдвое больше. На фото вы можете увидеть, как в Вероника кормит пингвиненка его личным рождественским ужином. Кашица из криля и сельди. Он с удовольствием ест все, что ему дают. И даже согласился надеть праздничный колпак, в отличие от Вероники. У нас есть правило не вмешиваться в жизнь пингвинов Адели. Но Патрик — особый случай. И кажется, что он несказанно счастлив рядом с Вероникой. Думаю, вы согласитесь. Эта парочка просто невероятная.